Глава 33. Прошлое Великой Нации. Фурии бегали по коридорам замка, пытаясь хоть как-то остановить ворвавшихся в накру выродков титанов. Страшные чудовища убивали подданных моих без разбора. Тварям была неведома жалость. Старики и дети, женщины, Мананги и Дананги рвали всех без разбора, утоляя свой неестественный голод. Мне было страшно. «Мне?» Я удивилась, отделяя свою суть от тела, которым у меня не получалось двигать в зависимости от желания. Например, изумление не отразилось ни в одной черточке лица. Тело застыло статуей, наблюдая из окна за однозначным поражением. Левая рука безвольно повисла, но молодая женщина, в чьем сознании я оказалась, упорно игнорировала рану. «Кто я?» «Сиана». В огромный зал ворвалась измазанная кровью воительница. «Кетра!» — прошептали мои губы. «Кетра Виндривер, Десница последней сианы Аскитона. «Я что, в прошлом?» «Дель!» — подтвердила мои мысли, красивая, несмотря на боевой раскрас Шатенко. «Мы не выстоим. Титаны слишком сильны. Они порождают чудовищ». Десница пыталась держать свои эмоции под контролем — но на последней фразе вздрогнула, выражая крайнюю степень отвращения. Я смотрела на Кетру глазами Дель Ортегон. Было жутко не по себе, но на то оно и слияние. Гром проецирует последние минуты своего существования, завершая ритуал единения с новой хозяйкой. Сиана Аскитона глубоко вздохнула. «Да, сильные. Я сожалею, что не согласилась принять их предложение». Стать женой сразу шести извращенцев? У кетра от ужаса глаза стали размером с огромные две монеты. Нет, ты все правильно сделала. Дель, Сиана сама выбирает мужа и никак не может быть женой сразу шести мужчин. Плевать, что они, титаны. Возмущение переполняло Виндривер до кончиков волос. Ублюдки! Пришли в чужой мир, так еще смеют права качать. Нет, так не делят Сорур. Твари даже наплевали, что у тебя есть уже дочь. Нам не нужен наследник, а с кетоном правят женщины. Внутри меня разлилась горечь. И тот факт, что она была не моей, не играл роли. Я чувствовала страх и боль королевы Фурий, как свою. Теперь это не имеет смысла. Нас сотрут с лица Сорора, наплевав на законы природы. «Титаны создадут свой мир». «Прекращайте упаднические мысли!» Кетра через силу улыбнулась, поглаживая молчаливого жалика на своем плече. «Мы справимся!» «Да, вы...» Еще один вздох, и Дель Ортоган преисполнилась силой. «Кетра, у меня для тебя последний приказ. Наши девочки, Симайя и Кайла, спаси их, помоги девочкам укрыться!» «Что?» «Нет, я не оставлю тебя, Сиа!» «Подумай о наших девочках. Прошу тебя. Забери Амиран. Активируй его подальше отсюда. В Аскитоне контур счета уже нарушен. Надо найти безопасное место для активации. Никто не сможет проникнуть за купол Амирана. «Пойдем с нами», — испуганно зашептала Виндривер, хватая свою сиану за здоровую руку. «Спасемся все. Начнем все заново. Отстроим империю». «Я не могу». «Титаны почувствуют мой уход. Они и ваш прорыв почувствуют. Поэтому я с громом выйду на площадь. Нужно отвлечь намирян. «Дель!» Кетра сократила расстояние между нами и крепко обняла меня, всхлипнув. Гордая воительница плакала, понимая, что больше никогда не увидит свою боевую подругу. Быстро поцеловав десницу в висок, я оттолкнула Кетру, торопя ее. «Скорей!» Они уже во внутреннем дворе. Забери жрицы горгулов. Фурия не оставит меня. Призыв крови не даст им покинуть свою королеву. — Только меня ты гонишь! — горько усмехнулась Кетра, стирая предательские слезы со щек. — Потому что только тебе я доверяю свою дочь. Не позволь прерваться роду ортоган Когда-нибудь моя кровь вернет Фуриям то, что их по праву. Кетра порывисто кивнула пытаясь сдержать рвущееся наружу рыдания, опустилась на одно колено на какую-то секунду и быстро вскочила на ноги обратно, бросаясь на выход. Дель не видела свою дочь перед спасением. Последняя сиана Аскитона взобралась на витражное окно, разбила его здоровой рукой и посмотрела вниз нашествие тварей, возглавляемое девяткой богов, изгнанных из своего мира. Гром. «Наш последний бой, ты готов?» «Конечно, любимая!» Ласково прошелестел красивый баритон невидимого фамильяра. Дель провела пальцами по лицу. Тату на лбу Сиана заискрилась, выпуская огромную тень. Может, гром и был мечом в боевой ипостасе, но сейчас он материализовался в виде настоящего огромного дракона. Дель прыгнула без страха вниз, зная наверняка, что ее подхватят. Я кричала, кричала внутри Дель, но сама ортоган не проронила ни звука. Сиана летела навстречу смерти, убежденная, что ее последний вздох не напрасный. Где-то там ее юная дочь, под пристальным контролем подруги, активирует Амиран. Когда-нибудь Сорор снова будет их домом, а пока... Мощный удар стихийной магии разорвал материю, отбрасывая твари и гарпии с горгулами в разных направлениях. Пошатнулись и титаны. Титаниды так и вовсе завалились на брусчатку, теряя равновесие. Гром грозно зарычал, отпуская меня на землю и обращаясь по мысленному требованию в острый мерцающий зеленым огнем клинок. Я поймала взгляд ухмыляющегося Гиперион. Именно он потребовал отдель брачного договора, как только Кей покинул замок Фурий. «Ушлый титан!» «Мерзкий белый дракон!» «Сиана?» Гиперион широко улыбнулся, демонстрируя идеально ровные зубы. «Смотрю, ты передумала, но, наверное, уже поздно». «Мечтай!» — расхохоталась я ему в лицо, всеми фибрами души ненавидя извращенца с липким взглядом. «Я никогда!» Секунду назад стоящий спокойно Титан, пользуясь захлестнувшими Сиану эмоциями, Точно взмахнул мечом. Я схватилась за горло и упала, встречая непроглядную темноту. Вскрикнув, проснулась, как и во сне, держа себя за горло.